«Хозяйку зовут Елена Филипповна Давингов, очень любезная и умная крещеная жидовка», — рекомендует Леонтьев. Для него Оптина получалось возвращением на родину. Он родился в Кудинове Мещовского уезда, километров в шестидесяти от монастыря. Дуга между двумя точками Калужской губернии пролегла через Крымскую войну,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 лучшие калужские кварталы умудрились застыть в классицизме понадобится город кому нибудь с тех пор и в оба перестроили основательно церкви мягких ампирных обводов те же которые побудили гоголя не леонтьева в миг эксстатического помращения сравнить калугу с константинополем вид с правого берега оки Из-за исламских аллюзий сравнение не слишком тиражировалось и не слишком развратило местных жителей. Они скромно гордятся Калугой, в которой крупные и пышные выглядят не вполне уместным. Капитальный мост через Березуйский овраг, имперские арки присутственных мест, длинные вычурные корпуса гостиного двора, округлый Троицкий собор, усадьба Калагривовой с открыточными фонарями,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 Деревянный колодец с воротом и оцинкованным ведром. Сразу за ним — надвратная звонница Иоанна Предтечинского скита. Чисто, ухоженно, зажиточно. Таким скит, похожий на обкомовский дачный поселок, был и в 1887 году, когда в Оптиной поселился Леонтьев.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 как я из эстетика пантеиста весьма вдобавок развращенного сладострастного даниэлья до, до утонченности стал верующим христианином тут примечательнее всего восторженное нанизывание собственных пороков этого монаха мучил вопрос почему он непри и не знаменит леонтьев горевал изысканно и страшно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 И ищет Леонтьеву место в Элладе, Византии, в Екатерининской эпохе. Но сдвиг не только временной, но и пространственный Во Франции он был бы теофилем Готье, в Англии — кумиром прерафаэлитов. В России ему до смерти надояло наше всероссийское ковыряние какое-то.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 «Аристократ и враг демократии, эстетический мономан, художественный психопат, само себе, ненавидящий пьяное, больное, дурнолице, бедное и грубое из нашей русской жизни». Леонтьев торчал штырем настолько неуместным, что проще было его не замечать. Он трагически провалился во временную щель со своей отточенной умственной жестокостью, никогда никому не нужной. В прогресс верить надо, но не как в улучшение непременно, а только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, все ожидающей какой-то весны. Во все времена в России стоило бы прочесть такое, но не прочтется. Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли, Вот единственно возможная на земле гармония. И больше ничего не ждите. И больше ничего не ждите. Константин Леонтьев родился не столько не тогда, сколько не там. Нравственность есть только уголок прекрасного. Не из русского обихода. Хотя вся оптина представляется картинкой к этой фразе.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 Это еще и здешний баптистерий. На культовое сооружение приклеена афиша, обещающая приезд в Козельск международного цирка Бродвей. Саша читает вслух. «Кубинский крокодил, шаловливые макаки, косолапая ревю, восхождение по лезвию самурайских мечей, танец с набитым стекле и в гвоздях, жонгляш булавами, женщина-зигзаг. карен «Хочешь быть зигзагом?» Кругом цветущая сложность. До Калужского автобуса еще часа четыре. Жиздра! Последний раз звякают бутылки.